Глава 19. -я. Весь день я так и это прокручивала в голове сложившуюся ситуацию, но ни к какому конкретному выводу в итоге не пришла. Единственное, что меня сейчас волновало, это можно ли доверять Декану, можно ли ему всё рассказать. Не вовлечёт ли он меня в свои игры, если они, конечно, есть. За всеми этими трево волнениями моя ссора с Кириасом как-то отошла на второй план. Хотя мне и казалось, что нам надо поговорить и всё выяснить, всё же я была неоправданно груба, даже совесть заела. С другой стороны, а почему бы ему не помочься подумать над своим поведением? Ну, как и все девочки, я хочу новое платье и на ручки. Если с новым платьем пока облом, то на ручки организовать всё же можно. В итоге приняла решение попытаться сейчас разобраться с тем, с чем могу, точнее, с Киром. Поэтому после ужина хотела его выловить, но всё решилось гораздо раньше. Сейчас я смотрела на то, как он дефилирует по столовой в обнимку с какой-то длинноногая, пышногрудая блондинка и высокородной. Потом он отодвинул ей стул, предлагая сесть, а когда она это сделала, наклонился и поцеловал. Сердце пропустило удары, заныло. Я в каком-то окоченении смотрела на разворачивающуюся сцену. В голове панически заметались мысли, и потом появилась звонкая пустота. Не знаю, сколько я так просидел, уставившись на сладкую парочку, но в конце концов кто-то взял меня за руку и вывел из столовой. Ридика проводила меня до комнаты и уложила на постель. Она что-то говорила, только я не понимала, что именно. Не слушала, просто не могла. Видимо, через какое-то время, поняв тщетность своих попыток, она оставила меня в покое. И я провалилась в какую-то полудрёму на грани сна и бодрствования. Я слышала, как ходили по комнате Риидика, как они говорили с Ворином, как обсуждали вызов лекарей, но всё это проходило мимо моего сознания. К счастью, они этого всё-таки не стали делать. А через пару часов я смогла взять себя в руки, скинуть апатию и начать связно мыслить. Всё же, наверное, этот мир доконает меня. Если сначала я стала просто эмоционально нестабильной из-за уровня силы, По теперь у меня на полном серьёзе случился нервный срыв. Что это он, я почти уверена. Никогда ещё на меня не накатывало так быстро и так сильно. Я просто думать не могла. Даже после смерти отца такого не было. Так, не раскисать. Я сильная девочка, я справлюсь. Но мысли всё возвращаются к Киру, к целующему блондину с той дрянь. Вот что это было? Он пытается вызвать во мне ревность или действительно решил, что между нами всё кончено? Быстро же он меня заменил. Слезы сами полились из глаз, но я их зло смахнула. Это все моя повышенная эмоциональность, и с этим надо что-то делать. Решение пришло мгновенно. Завтра же пересплю с Делием, да хоть с кем. Так убью двух зайцев сразу, отомщу и понизжу гормональный фон, успокою нервы. С этой мыслью и заснула. Естественно, по утру, когда эмоции чуть схлынули, я решила не предпринимать столь радикальных шагов. Все же это для меня слишком переспать ради места. Никто ведь не мешает пофлиртовать с кем-нибудь и посмотреть на реакцию. Вот если Кир не начнет ревновать, а действительно нашел себе новую девушку, то буду думать, что делать дальше. Ну, после того как поплачу в подушку дней несколько. Первое, что я сделала, это села вместе со всеми за столики нашей команды. Обычно мы сидели отдельно с Киром и Тором, но сейчас мне нужно привлечь внимание старосты. Ну а кого ещё можно выбрать на роль моего кавалера? В сторону, где сидит мой бывший парень, стараясь не смотреть. Народ такому поведению удивился, а вот Дейл, похоже, не очень. Сидит себе, ухмыляется тихонько, поганец. Это ведь всё из-за него. Если бы не эта дурацкая петушиная выходка, мы с Киром уже зашли бы дальше в отношениях. На занятии кто-то же плюхнулась на скамью рядом с ним, а когда лекции закончились, Он все же решил вызвать меня на разговор. Вот только пошел он не так, как я предполагала. Мне вот интересно, ты решил меня соблазнить, отомстить или просто хочешь вызвать ревность Кира? А ты сам как думаешь? Вопрос не в том, что я думаю, а что я за это хочу. Ухмылка становится шире. А просто по дружбе помочь ты, разумеется, не можешь. Как же меня достали здешние товарно-денежные отношения, особенно если учесть, что я в роли этого самого товара. Разумеется. Дэл, вот скажи, я ведь тебе совсем не нравлюсь, да? С чего ты решила? Ты ведёшь себя так, как будто хочешь себя в коллекцию диковина возверка. Девушек так не завоёвывают. Встаю, чтобы уйти, но он хватает меня за руку. Да? А как их, по-твоему, завоёвывают? Лицо серьёзное, взгляд заинтересованный. Её шели ни разу не пытался. Видимо, к нему в койку и так все подают штабелями, зачем напрягаться? Ну, стараются сделать приятно и не ведут себя как козлы, не вымогают поцелуи и не принуждают ни к чему. А ты правда думаешь, что отделаешься поцелуем? Слушай, достать Киру это, конечно, неплохой бонус, но вот с чего мне тебе помогать, если ты убежишь к нему? Мы ведь уже выяснили, что я тебе не нужна. Ой, ещё как нужна. Может, я тебя хочу просто. Ты об этом не подумала? То есть, ценой за твою помощь будет секс, а потом ты пойдёшь к Иро и всё расскажешь, да? рассмеялась я. Правда, было мне совсем не весело, точнее, мерзко и противно, несмотря на то, что ещё вчера я этого сама хотела. Нет, ты не поняла. Я хочу тебя всю. И чтобы этого урода даже близко не было. Это ты мне так отношения предлагаешь, опешила я. Почему бы и нет? Отношения, построенные на взаимной выгоде, самые прочные. Ты сильный маг, мне такое пару подходит. А мне-то какая выгода? А как насчёт моего покровительства и защиты? Я ведь тебе уже говорила, что не нуждаюсь ни в том, ни в том. Это здесь. А как насчёт того, что будет за стенами школы? Как насчёт интереса к тебе, Сип? Дэль, я на приглась. Ты мне угрожаешь? Ни в коем случае. расплылся он в улыбке, лишь предлагая выгодную сделку. А если я откажусь? Это, конечно, твоё дело, но ведь нам здесь ещё учиться и учиться, а случиться может всякое. Знаешь, я как-то даже успокоилась. Карта теперь открытая. Я, пожалуй, рискну, и я была о тебе лучшего мнения. Слушай, ну хватит уже. Это не твой мир, тут другая игра. Он перестал улыбаться и теперь смотрел вполне серьёзно. Ты просто не понимаешь, чем рискуешь. Ты мне действительно нравишься. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Это не угроза, это просто боязнь того, что рано или поздно ты по незнанию или по случайности, а может и в силу характера нарвешься по крупному. Я хочу тебя защитить, Диель. Я хотела многое ему сказать, возразить, укорить, но сейчас не время для разборок. Помимо проблемы с Киром была еще одна проблема: с заговорщиками, деканом и Даром. Лина, слушай. Я действительно временами веду себя как козёл по отношению ко всем, не только к тебе. Но это потому, что понимаю, как будет лучше. В нашем случае лучше будет, если мы начнём встречаться. И вот как мне ему сказать, что он меня как парень не привлекает, да уже и как друг тоже не очень. Вот только моё молчание Дель принял за согласие и зажав меня между столом и стеной, поцеловал. Не стала отвечать. Никаких желаний, кроме как отвернуться, у меня этот поцелуй не вызвал. Раньше до встречи с Лауром целоваться с ним было приятнее. Убери от нее лапы! Я отпрянула от Делия и даже ударилась головой о стену. За его спиной стоял обезбешенный Кир. Графа перекосило от злости, а вот Реа стояла и ухмылялся. Во мне начала подниматься волна ярости. Снова староста меня подставил. И в этот момент у меня перед глазами опять замерцали картинки. Они были уже не такими смазанными, как в прошлый раз, и я начала улавливать их смысл. Диэль разговаривал со своим отцом через визуализирующий артефакт, потом подписывает какие-то бумаги, где я вижу своё имя, не просто бумаги, а отчёты. Потом я вижу, как они вполне спокойно говорят с Киром, даже пожимают друг другу руки. Ещё фрагменты их разговора, но уже в другой день. Тут Лаор Она сжимает кулаки из лица. Жаль, что я не могу слышать, о чём речь. Но этом мельтешении прекращается, и мне приходится возвращаться в недружелюбную реальность. И что это значит? Риа и Лор о чём-то договорились насчёт меня? И что это за отчёты? Значит ли это, что староста действительно за мной следит и докладывает папочке? Если всё дело в моём даре и будущей работе, то не сходятся Не такая уж я и значимая фигура, чтобы тратить столько сил. А если причина не в этом, тогда в чём? Лина, что с тобой? Кирни доумённо меня рассматривает. Дейл тоже повернулся и начал внимательно приглядываться. Что-то головой ударилась, буркнула я. Ну, надо же было что-то соврать. Слушайте, почему бы вам не устроить свои разборки в другом месте, а? И вообще, через 5 минут начнётся тренировка. И если вам повышенная стипендия не нужна, то мне очень. Так теперь ты приличная ученица, усмехнулся он. В смысле? Ты с ним целовалась? Лорд кнул пальцем в деля. А ты целовался с блондинкой? И что дальше? устало вздохнула я. Ходят упорные слухи, что ты у себя в комнате не ночуешь, а несколько дней назад тебя вообще ночью декан провожал. А ещё строишь что-то из себя оскорблённую невинность. Я похолодела. Значит, меня всё же кто-то видел. Был ли это тот, кто пытался сломать дверь, или кто-то другой из заговорщиков? Кто тебе сказал? Так это правда? А я ещё не верил. У, как интересно, протянул Дейл. Я бы вот тоже послушал. Где и с кем ты проводишь ночи? Я тебя спросила. Кто тебе сказал? раздельно проговорила я. Нужно выяснить, кто распускает слухи и с какой целью. В какая разница, кто Но большое ей спасибо за это. Тут Кир понял, что сболтнула лишнее. Ей, значит, не тали эта блондинка. По глазам поняла, что именно та. А она, не бойся, тоже по ночам по кампусу шляется, раз все видела. Слушай, это уже не твое дело. Главное, что я все знаю. И что ты знаешь, позволь спросить? Главное, если ты обо мне такого высокого мнения... То что вы здесь делаешь и почему собирался отполировать фасад зелью за невинный поцелуй? Или, может, пойти разобраться сразу с деканом? Кишка танка. Ох, вот сейчас я играла на грани фола. Невинный, сделанным негодованием подлил масло в огонь Ряе, явно наслаждаясь сценой. Ну, я бы не назвал его невинным. Заткнись, хором взревели маскирам. Может, всё же расскажешь, что делала у декана? Сейчас староста серьезен и уже не шутит, и не ухмыляется, и как он только пропустил такую информацию и почему она дошла до Кира? Если подумать, то Лор стихи не к тьмы, именно они призвали теней, именно они вставали на сторону демонов, именно они могут находиться в потустороннем мире и остаться в живых. Черт, ведь и он может быть замешан, хоть среди заговорщиков его и не было, но вот во взорванном министерстве. Он очень даже был. И что теперь делать? Никому ведь верить нельзя. Мы ждём, Кир выдернул меня из невесёлых размышлений. Ждут они, ага. Взёрнула нос вверх и попыталась с видом оскорблённой невинности выйти в коридор, но не тут-то было. Оба парня преградили мне дорогу, став плечом к плечу и стали надвигаться. Я отступаю, отступаю, пытаюсь сместиться как, ну, а потом рвануть к другому выходу из помещения. Но сегодня не мой день, точнее, очередной не мой день, потому что я зацепилась за стул и тяжело на него плюхнулась. Тут же оба высокородных зажали меня с двух сторон, не позволяя встать. Это уже какой-то порнофильм напоминает. Я нервно хихикнула. Парни переглянулись и очень заинтересованно посмотрели на меня. Говори, в кратчево приказал Дейл. Ну и что мне делать, спрашивается? Тяжело вздохнула. Если сейчас проговорюсь, неизвестно, как поведёт себя декан. Но вот что СИП не обрадуется это точно. С другой стороны, они меня отсюда могут и не выпустить. Да и, если размышлять логически, вряд ли всё-таки хоть кто-то из них замешан. Хотите знать? Хорошо. Я всё же приняла решение, только с одним условием. Всю ответственность перед СИП за разглашение информации вы берёте на себя. Говорите, что хотите. Хоть чтоб пытали меня Или еще что придумываете, но я виновата и в глазах собиствов быть не должна. Думаешь, блифует? Парни недоуменно переглянулись. Вполне в ее характере, но не на этот раз. Ладно, я согласен. Я тоже. Подтвердил Кир. Ладно, тогда слушайте. После того, как мы с тобой поругались на полигоне, я посмотрела на Аллоора. Кое-что произошло. Точнее, я услышала то, что для моих ушей не предназначалось. Это было прямо перед отбоем, но я решила, что это важнее, и пошла к декану. Потом он вызвал сибовцев, и я пол ночи отвечала на их вопросы. После чего лорд Дамур проводил меня до комнаты. Это все. Что ты услышала, Лина? ласково спросил Дейл. А вот за подробностями обращайтесь уже туда. Я указала пальцем вверх, имея в виду начальство. Больше я вам ничего не скажу, уж извините. Но у меня к тебе вопрос, Кир. Ты знаешь, откуда о том, что я не ночевала в комнате, узнала твоя блондинистая подруга? Это важно. Тебе угрожает опасность. Эх, всё же Лоор мне очень нравится, но Риа явно соображает быстрее. Возможно. Так, Цессия узнала о твоих похождениях? Тут я поморщилась. Извини, о твоей ночной прогулке, подслушав чью-то болтовню. Она давно добивалась моего внимания и подумала, что это её шанс. Надо будет её допросить, пусть вспомнит, кто об этом говорил. Нет, мы после занятий пойдём к декану и ассистентам и всё им расскажем, безопеляционно заявила я. Парни синхронно скривились. Вы просто не представляете, насколько это важно и серьёзно. Вы не хотите идти со мной? Пойду одна. Я поднялась с явным намерением тут же осуществить задуманное. Ребята расступились, пропуская. Даже если им эта идея не понравилась, они возражать не стали. Ведь ясно, что сейчас я знаю больше них. И если говорю, что надо сообщить, значит, надо. Мы не успели дойти до двери, когда из коридора послышался девичий визг, плавно переходящий в ультразвук. Причём вопила не одна, а несколько девушек. Мы бросились на звук. В конце коридора толпилось несколько человек. Это была стак с тремя подружками, которые визжали. Точнее, визжала сама стервая и две из прихлебательниц. Третья же находилась в глубоком обмороке или лежала рядом. Чуть дальше стоял бледный как мел вис. Мы сначала не поняли, из-за чего переполох, но посмотрев на то, что находилось за сокурнницами, нам стало тоже не по себе. Прямо около выхода на лестницу лежали два человека, точнее, два трупа. То, что эти люди мертвы, было понятно даже отсюда. Щупать пульс не требовалось. Вокруг все поверхности пол, стены, потолок были заляпаны кровью и какими-то шмётками. Тела были стёрзаны, как будто на них напала стая диких зверей. Одно из них явно принадлежало девушке-блондинке, лицо второго было закрыто фиолетовой маской. Перед нами лежали трупы Цеси, той самой девушки, с которой целовался Кир, и одного из сотрудников СИП. Только вот какого может Нельзя быть такой циничной, но надеяться, что это не графтув.